из архива. «Нет, вы видели, я сейчас вымру!» — смотрит на яичную скорлупу и говорит, что это осколки чьей-то жизни, прерванный так и не начавшись. Доверь да, такой состряпать омлет, она его слезами пересолит. «Идемте, вот моя каюта. Потому что пахнет царятиной, но пыль, даже не спрашивайте, ее тут столько, что в ней мыши тонут». И если не брешут, что она состоит из кожи, то, получается, я три шкуры спустил с последней влажной уборки. Каково, а? И много ли человеку надо? Разве что кушать с аппетитом, гадить без осложнений и спать без гудка. Вы спрашивайте, не тушуйтесь. С забубенью институток будете потом соблазнять. Как всё перемешалось, как всех кошмарит, нехило, нехило». По ощущениям, логика накрылась медным тазом, а по факту дубовой крышечкой, или что там для нее Антон смастерил. С ним я познакомился еще в пору своего студенческого гастрита. Знаю его как облупленного. Если он за что берется, то капитально. Особенно за женщин. Честно, я ему в делах амурных завидую, кипенно-белой завистью. Ничего, скоро оклемается. Я вот улыбчив, и улыбка моя с виду насмешлива. Но... Откровенно говоря, ею я обороняюсь от роковых женщин, к которым, не спорте относиться шибко серьёзно нельзя. Можно влюбиться. Но и подолгу рисоваться сентябрём у них на виду тоже нельзя. Можно влюбить в себя. И неизвестно, что хуже, если женщина окажется лярва. И да, что касается романтики, про всех всё знаю. Агапов, значит, дайте вспомню, он был слаб. И поэтому внутри него кипели страсти, в которых разваривалась его человечность. Надо ли здесь говорить, что любовь никогда не оборачивалась для него горячкой? Неа. Что не неувлеченность, то какие-то хладнокровные финты и девичьи слезы. Не думаю, что он все это со зла. Оправдывать не берусь, но сальность это свойственно подросткам, неуверенным в себе и поэтому несчастным. А там логика его знатно приструнила, как он за ней ухлёстывал, и как ему теперь нелегко. Вот пишут, забег на навзрыд, кто кого переплачет на поминках логики насущной. Я тут с букмекером говорил, и на Агапова никто не ставит. Эк, клокотало чего-то под ребрами и перестала Шаг вперёд, десять назад, так и вальсируем в могилу. И чего ради... Смысл жизни, он как второй носок, то есть пылится неизвестно где, а как найдется, будет уже маловат. Смех смехом, а дальние родственники только и делают, чтоб помирают. Можно годами без весточки поросировать, пока возьми и не умри кто, и тут уж надо ехать вздыхать и плакать. Мой вам совет. Всегда заранее пишите по нигирике по усопшим. Ну как можно под наитием найти золотую середину между заезженной пошлятиной и доводящими до инфаркта откровениями. Вы речь большого слышали? Грош цена всем судачеством живых о полку умерших. Об этом, чтоб с таким запалом разглагольствовать, надо хоть раз самому сыграть в ящик, мое мнение. А знаете, от чего Митума входит с неубранной лысью? Она у него тефлоновая, парики не держит. Упс, вы, судя по намечающемуся горбу, человек усидчивый. Нам такие и нужны. Как же мы раньше не снюхались? Нет, ну это повариха с яичком. Извините, мой староскотский, но суваром, как вспомню.